истории, которую я была вынуждена сотряпать, пытаясь спасти вас от петли. Петли чего? Нотка отчаяния прозвучала в её голосе. Вы до сих пор не рассказали, как избежали смерти и пришли сюда. Мне не угрожала смерть. Это было путешествие во времени, несколько более рискованное, чем обычно. Всё это время я пытался найти машину времени, чтобы снова соединиться с вами. Мне помогла няня Чудесный старый робот. А потом счастливый случай привел меня на Коллинсовеню. Вы знакомы с мистером Уэллсом? Нет. Он заявляет, что знает меня? Нет, нет. Он приехал уладить дела отца в Розе и Короне. По пути он сказал, что изобретает машины времени. Это хобби, как я понял. Я хочу узнать у него, кто изготовитель его машин. Это облегчит наше возвращение. Мистер Корнелиан. «Я уже вернулась в свой дом навсегда!» Джерик критически огляделся. «На что вам эта жалкая лачуга? Пусть у ней большие достоверности, но в этом убожестве так безрадостно! Может, это неприлично говорить о просчетах мистера Ундервуда, но мне кажется, он мог бы дать вам намного больше!» Джерик потерял интерес к предмету своего разговора и пошарил в карманах, чтобы посмотреть, что... Нет ли в них чего-нибудь, что можно было бы подарить ей, но все, что у него оказалось, был пистолет-имитатор, который няня вернула накануне путешествия. Я знаю, что вы любите пучки цветов и ватер-клозеты. Вы видите, я помню каждую мелочь из ваших рассказов. Так вы мне дороги. Но я забыл создать цветы перед отправлением. А ватер-клозет слишком громоздкий груз для перевозки сквозь время». Вдруг его осенило. Он начал снимать своё самое красивое кольцо власти с рубином. Я буду счастлив, если вы примете этот скромный подарок. Это невозможно, мистер Кернелин. Как я объясню своему мужу, откуда этот перстень? Разве в этом есть необходимость? Прошу вас, уходите, стала умолять Амелия, услышав движение на улице. Это он. Бедная женщина безумно огляделась. Помните, Требовательный шёпот сорывался с её губ: "Что я сказала вам?" "Хорошо, я постараюсь, хотя не понимаю". Дверь открылась, и в гостиную вошёл мужчина неопределённого возраста с пенсне на носу. Седоминова цвета волосы были причёсаны на пробор. Высокий белый воротник безжалостно врезался в его розовую шею, а узел галстука был очень тугим и маленьким, почти микроскопическим. Мистер Андервуд расстёгивал пуговицы своего пиджака, с видом человека, снимающего защитный скафандр в среде, которая могла оказаться не совсем безопасной. Положив на стол чёрную книгу, которую принёс с собой, он пригладил волосок, выбившийся из симметричного уса. Добрый вечер. В голосе послышался намёк на вопрос. Он признал присутствие жены. Моя дорогая, Добрый вечер, Горольд. Познакомьтесь, пожалуйста, с мистером Карнелианом. Он только что приехал от Антиподов, где мой и его отцы были миссионерами. Карнелиан? Какое необычное имя. Я припоминаю что-то вроде этого. Так звали мошенника, который его брат пояснил миссис Ундервуд. Я выражал соболезнование, когда ты вошёл. Ужасное дело. Мистер Андервуд бросил взгляд на газету на буфете с видом охотника, который видит ускользающую от выстрела добычу. Он вздохнул, на лице его застыло подобие улыбки. Вы знаете, моя жена очень хитрая, когда нужно выступать в защиту огромный риск скандала. Я только сегодня говорил мистеру Гриксу на церковном собрании, что если бы все имели такое мужество следовать велению нашей совести, мы смогли бы подойти значительно ближе к воротам Царства Небесного. — Поперхнулась миссис Ундервуд. — Ты слишком добр, Гарольд. Я только выполнил свой долг. — Не все имеют твою силу духа, моя дорогая. Она удивительная женщина, мистер Корнелленн. "согласен с вами", с чувством произнёс Джерк, который разглядывал соперника с беззастенчивым любопытством. "Самая чудесная женщина в вашем мире, в любом мире, мистер Андрудт".